Никто меня больше не слушал, кроме Элихио. «А что ты видел?» — спросил он. Дон Хуан посоветовал вспомнить самое существенное, и я рассказал все по порядку. Когда я кончил, первым высказался Лусио. Судя по всему, пьетль ужасная дурь, и я рад, что не баловался им. «Как раз то, о чем я говорил», — молвил Хинаро. Эта штука в момент лишает рассудка. Но Карлос его не лишился. «Как ты это объяснишь?» — спросил Дон Хуан. «Это еще как сказать», — возразил тот. Все засмеялись, в том числе Дон Хуан. «Тебе было страшно?» — спросил Бенинё. «Да». «Зачем же ты тогда ел?» — удивился Элихио. «Он сказал, что стремился к знанию», — ответил за меня Лусио. «Карлос скоро станет, как мой дед. Оба только и твердят о знании. А спросите, что они хотят знать. Ни тот, ни другой не объяснит». «Что такое знание, словами не объяснишь?» — сказал Дон Хуан. «У каждого оно свое. Общее только то, что каждому человеку...» Мискалиту рассказывает свои тайные... Лично. Если судить по речам Хинару, я бы не советовал ему встречаться с Мискалиту. Но, что бы он ни говорил, несомненно, одно, Мискалиту повлиял бы на него самым благотворным образом. Как именно? Узнать об этом он может только сам. Это я и называю знанием. Дон Хуан поднялся. — Пора домой, — сказал он. Лусио пьян, а Виктор уже спит. Через два дня, 6 сентября, Лусио, Бениньо и Элихио зашли за мной и позвали поохотиться. Они молча ждали, когда я кончу возиться со своими записями. Как бы предупреждая, что хочет сказать нечто важное, Бениньо хмыкнул себе под нос, потом сообщил. Лусио говорит, что хочет... «Попробовать пьётль?» «Серьёзно?» — спросил я. «Да, мне бы хотелось». «Лусио говорит, что съест немного шариков, если ты купишь ему мотоцикл». Лусио и Бениньо переглянулись и захохотали. «Почём в Штатах мотоциклы?» — спросил Лусио. «Я сказал, что можно купить за сотню долларов». «Совсем недорого, а?» «Ты вполне мог бы купить ему мотоцикл», — сказал Бенинё. «Может, посоветуемся с твоим дедом?» — предложил я Лусио. «Ни в коем случае!» — запротестовал Лусио. «Не говори ему об этом! Он чокнутый и все дело испортит. И вообще, старый слабоумный дед сам не понимает, что делает». «Когда-то он был настоящим колдуном», — добавил Бенинё. «Понимаешь, настоящим! Мои родители рассказывали, он был одним из лучших!» а потом пристрастился к пьетлю и стал никем, да и состарился к тому же. «Только и дал донет про свой пьетль», — сказал Лусио. «Пьетль — дрянь!» — вступил в разговор Бенинё. «Знаешь, мы его пробовали. Лусио стащил у деда мешочек, и мы попробовали. Ну и дерьмо!» «Вы его глотали?» — спросил я. «Нет, выплевывали», — сказал Лусио а потом выбросили весь мешочек к чертям. Это воспоминание обоих развеселило. Между тем Элихио Ртани раскрыл даже не улыбнулся. «Элихио», — спросил я, — «а ты бы хотел попробовать пьетль?» «Нет», — ответил он, — «даже за мотоцикл». Лусио и Бениньо сочли это очень смешным и захохотали. И все-таки, — добавил Элихио, — «в старике что-то есть». «Да брось ты!» — прервал его Лусио. «Мой дед выжил из ума!» «Не без того!» — поддакнул Бенинио. Их суждения о Доне Хуане показались мне по-детски несерьезными. Я решил заступиться и сказал, что Дон Хуан был и остается одним из самых великих колдунов. Я напомнил, что Дону Хуану уже за 70, а он сильнее и подвижнее любого из нас, и поспорил, что они не сумеют подкрасться к нему незаметно. «К деду не подкрадешься!» — с гордостью сказал Лусио. «Он брухо!» Я заметил, что только что они называли Дона Хуана старым и слабоумным.